Автомобильные новости. На международной выставке автомобилей автомобиль Гаврия занял первое место в номинации автомобиль, которого лучше бы и не было. <говорит> Ночь. По улице идут два подвипевших мужика и во все было коротте. Привет Тихо! <зви> спокойно, спокойно. Ну, если уж так поздно идете домой, то хотя бы ну, не сумейте. А кто вам сказал, что мы домой идем? Да! Я высокая, стройная, красивая Люблю прыгать, кататься и смеяться Нужен батут, шофер и клоун Доктор, Ой. я ведь не умру Что такое? Доктор, почему вы на меня так смотрите? С Санитар... Слушаю, доктор. Что-то я сегодня устал. Засейте без меня, а то мне уже кажется, что со мной трупы разговаривают. Японская хайку. Вот понедельник настала. День отвательель на хаму Дазыахке не такей